Глава десятая. Расчетливый. В пути мы провели немало времени. Дело было в том, что груженая телега шла хорошо, но сам Конральд регулярно проверял состояние Филиды, которая так не пришла в себя по пути до поселения. И для этого он временами просил притормозить. На телегу иногда садились старики. Детей с нами не было, что ускоряло наше передвижение — Хотя, кто знает, я не помнил, чтобы те переселенцы, о которых мы говорили, страдали от наличия детей в телегах. Почти затемно мы вернулись к себе. Одна телега, и все. «Кто здесь?» — узнал я голос Кролла и поспешил представиться, пока тот не натворил дел. В деревне горела пара костров, так что рассмотреть друг друга, когда приблизились, мы смогли без проблем. «А, наконец-то!» «Опять пропал. Я уже думал, что вы и не вернетесь. Аврон обещал вернуться быстро». «Мы одни», — сказал я, и Кролл поспешил посмотреть, кто прибыл со мной. «Ого, это к нам». «Это все к нам. Бережок переехал», — прокомментировал я. «Вместе с Конральдом. Он знает твоего сына и тебя». «Нас многие знают», — осторожно отозвался плотник. «Сейчас уже темно. Предлагаю разместить людей как есть, а потом уже будем думать, куда их деть». Всех переселенцев было решено отселить в дом. Единственный дом с крышей, который в моей деревне был целым музеем, экспонатом и при всем этом удобным вариантом для жизни. Кролл разбудил сына, а я показал Конральду, где найти Торна и его огород с травами». Сонный травник попытался шепотом выяснить, что происходит, а мы в это время быстро собирали кровати из подручных средств. Через час спали все. Лишь я составил компанию кролу, присев рядом с ним у костра, и долго не мог найти подходящих слов, потому что боялся напугать его. Однако все же начал говорить. «За рекой, бандиты!» Плотник некоторое время помолчал, но потом все же ответил. И в его голосе я слышал лишь облегчение. «Бандиты — не такое большое зло, как может показаться». «Почему?» «Потому что многие, кто к ним прибивается, на самом деле не готовы постоянно прятаться от закона. Закончится война, и половина вернется к себе, разойдется по домам. Из них половина на самом деле ничего не делала». «Откуда тебе это знать?» — нахмурился я. Потом, внезапно ощутив дикий голод, добрался до припасов и вернулся к огню с куском соленого мяса. Или сам таким был. Друг у меня был. Исчез и через год вернулся. Еще через год рассказал, чем занимался. Но рассказал, видно, не только мне. И пропал насовсем. Не знаю, что с ним случилось, но точно не казнили. За такое в полянах на позорном столбе люди долго висят. «Ну и нравы тут у вас». «А у вас?» — передразнил меня Кролл и вытянул шею, чтобы посмотреть вдаль. «У нас?» «У тебя». Аверн рассказывал, что ты считаешь, будто не из этого мира. «Не знаю. Я не помню. Устал уже говорить об этом, но я правда не помню. Хотя отшельник доказывал мне, что я, вероятно, кто-то из высших в каком-то городе, которого решили убрать или конкуренты, или кто-то еще». В общем, я кому-то мешала, потому меня ударили по голове и бросили в лесу. Но это странно. Еще бы в такую даль тащить тело. За полянами есть еще одна деревня. А до Мордина уже рукой подать. Ты мог бы быть оттуда. Другие города еще дальше. И сколько туда пешком? Уточнил я, если идти отсюда. «Дня три или четыре». Крол пошевелил поленье в костре. «А ты времени зря не терял. Молодец, привел подмогу. Дела у нас пойдут гораздо быстрее, я думаю». «Хочешь сразу же людей заставить работать?» «Усомнился я». «А ты хочешь, чтобы они отдыхали и потом ленились?» «Нет, их надо сразу же подредить на что-нибудь несложное». «Всех? Даже стариков?» «Ветки перетаскивать они могут. Была бы мельница, так от чего же муку не помолоть?» «Неспешно жернова бы крутили, и все». Развел руками кролл. «Ты думаешь, это жестокое?» «Не думаю», — тут же ответил я. «Но мне кажется, это несправедливо. Они лишились крова». «Почему лишились?» «Потому что из-за правил нельзя больше одного защитника в деревне иметь, при их размерах. Это не их вина». Но они знали, что один человек их не защитит. А сейчас? Сейчас тоже один. Но сюда им еще добираться нужно. Никто не знает, что в этом месте строится новое поселение. Продолжал Кролл. И потому это еще один фактор, который доказывает, что надо ускоряться. Если ты, конечно, хочешь выжить, пережить войну и встать в противовес северу. Естественная граница, ухмыльнулся я. «Идеально! И Конрольд тебе подскажет, что да как!» Кролл повернулся в сторону приближающегося наемника. «Так, о чем разговор ведете?» И он сел с нами. «Как Филида? спросил я первым делом. «Торн дошел травы, но не может сделать препарат», — ответил Конрольд и вздрогнул. «Я могу сходить к отшельнику, он наверняка знает, как это можно сделать», — вскочил я. «Сиди». «Утром сходим», — успокоил меня наемник. «Твой Торн сказал, что она просто без сознания». «Несколько дней я вздернул бровь. У меня нет образования, но даже я вижу, что это ненормально». Она получила по голове «Жива». «А что тут нормально, что нет, не мне решать». Меня успокоили, сказали, что можно подождать до утра. «Мне до отшельника идти почти сутки в одну сторону», — ответил я. «Утром», — нервно ответил Конральд, — «тебе завтра надо помочь людям». «А пока мы обсуждаем нашу защиту», — ответил Кролл вместо меня. «Кстати, сколько теперь нас?» — спросил я, прикидывая, что за десяток жителей мы точно перевалили. Но решил пересчитать вслух. «Пятеро нас, плюс Конральд и Филлида уже семеро. И еще семеро жителей бережка. Четырнадцать. И что это значит?» «Я внимательно посмотрел на Конральда». «Да, я буду защищать ваше поселение, пока не восстановится бережок, пока не исчезнет угроза». «А как мы это узнаем?» «Будем временами заходить в гости, разведывать», — ответил наемник. «Думаю, тебе еще интересно, почему мы вообще сбежали». «Да», — ответил я медленно, потому что вопрос действительно был важным. «Ты был так уверен в том, что они нападут на бережок?» «Абсолютно», — сказал Конральд. Кролл нас внимательно слушал. Вообще, если бы не его занятость плотницким ремеслом, я бы с удовольствием использовал его для защиты поселения. Филида из полян пришла ко мне, чтобы сообщить эту неприятную новость. Она одна из защитников». «Девушки могут защищать поселение?» — удивился я. В который раз уже меня по-настоящему удивляли особенности этого мира. «А почему бы и нет? Есть желание, потом тренировки, получают оружие и все. Готово. Да, Филида она больше по разведке, не по боям, но может помочь, поддержать. С луком или коротким мечом. В этом она хороша», — разрекламировал свою боевую подругу Конрольд. «Интересно». «Хорошо, ладно, могут защищать. Дальше». «Она пришла к тебе и...» Из полян сбежало много людей. Некоторые говорили о том, что пора заканчивать войну. «А как заканчивают войны единоличники?» «Правильно, пытаются перестать ими быть. И сбиваются в банды. Вот и получилась такая банда». Конральд увидел рядом с костром кувшин, уловил кивок крола и отпил. «Колодезная?» «Да», — ответил плотник. «Но с таким количеством жителей нам ее, возможно, не будет хватать. Придется копать второй колодец. Вот и работа найдется для новых рук». «Вам бы не помешали все они, как помощники», — добавил я и снова переключился на Конральда. «И что банда?» «Вместе сбилось человек шесть-семь». Я прошел много сражений, но не готов биться против такого количества противников в одиночку. Даже с Филидой. Еще по дорогам ходил патруль. Двое всего. Запнулся Конрид. Мы с Оки там столкнулись с ними, ответил я. Больше не столкнетесь. Так что теперь эта банда еще и неплохо вооружена. Мало того, что украли оружие из полян, пару мечей и арбалет, так еще и получили мой меч а также снаряжение вербовщиков. «У меня глаза полезли на лоб. То есть они напали на вас с фили, да и, но до этого уже успели убить двоих?» «Да, я видел их тела подтвердил Конральд. «И пока мы были их пленниками, несколько раз в беседах они упоминали желание отправиться в бережок, потому что это отдаленное место, до которого не доберется армия, а вот набеги совершать оттуда очень удобно». Но это же очень удобно на самом деле. Деревня на отшибе. кто знает местных? Почти никто. Связи между бережком и другими деревнями нет, только торговцы. И же Рон меня. На него тоже могли напасть. Вероятно, да, могли. Но дело не в нем, а в том, что деревня станет прекрасной базой для них. Атаковать бессмысленно, защищать там тоже. Люди стали бы заложниками банды, что сильно осложнило бы будущие попытки выкурить бандитов из бережка. «А у нас такого точно не будет», — спросил я, уже мысленно согласившись с доводами наемника относительно оставления деревни. Расчет был понятен, и если действия бандитов совпадали с их намерениями, то еще и стратегически верен. «До нас не дойдут. Ты же видел, они нас даже преследовать не стали, хотя могли». Они думают, что мы осядем в деревне, и тогда они нас выкурят. Значит, нам надо подумать, как защитить деревню от любых нападений. Скорее всего, со стороны реки, решил я. И часть людей нам надо будет перекинуть на валку леса и... Так, Конральд, а почему вообще есть правило о количестве защитников? Я что-то забыл. Оно наше поселение тоже будет касаться. Да, вполне серьезно ответил наемник. «Не потому, что это правило, и ему надо следовать. Этим правилам следуют более сильные, а если ты не будешь им следовать, они научат, как надо. Только если ты станешь сильнее и сможешь сам диктовать им свои правила, тогда и сможешь делать все, что ты захочешь». Закончил Конральд. «Если у меня когда-то и были сомнения, что у тебя получится создать в этом мире что-то новое, теперь я вижу сам». Он указал рукой на дом, где сейчас мирно посапывали беженцы. «Ты можешь. Расчет?» «Везение», — ответил я. «Но расчетливые люди мне тоже нужны. Не всегда же мне будет вести». Спать мне не хотелось. Сутки без сознания от теплового удара дали время для плодотворных бесед. И хотя мир мне познать лучше не удалось, я скорректировал планы с учетом надвигающихся угроз. Увидел множество проблем и понял, что без кузнеца нам выжить будет очень и очень сложно. А еще без отшельника. Поэтому я надеялся на то, что за пару дней моего отсутствия общие проблемы в поселении будут решены. И пока мы сидели у костра, солнце уже медленно окрашивало небо в теплые цвета.